Глава 29 Обед, наконец, закончился. После такой всесокрушительной неосмотрительности Чарльз был так раздражен, что готов был отказаться от всех своих планов. Фрейди и Арчи — полбеды, но это беспечное существо. Если ее не запереть в клетку, разболтает все и вся каждому встречному. Он с тоской подумал о необитаемом острове и тут же с ненавистью о Маргарет. Если бы не она... Он бы ни за что не полез в это чёртово дело. Девушки поднялись наверх надеть пальто. Фредди выскочил из дома подозвать машину. Арчи укоризненно посмотрел на чарлза «Зачем учить невинное дитя что-то скрывать?» Чарльз не ответил, только нахмурился. «Зачем меня держать в стороне? Зачем притворяться? Это к чему ты клонишь? Ведь она, Маргот Стандинг...» «Разве не так?» «Ты догадался, когда она сказала Эгберт?» «Я догадался, когда увидел ее во второй раз», — сказал Арчи. «Ей нужно долго практиковаться, чтобы научиться что-то скрывать. А Фредди знает?» «Думаю, теперь знает». «Эгберт не то имя, с которым подыхают под забором». «Послушай, Арчи, нам надо поговорить. Может, после шоу отвезем девушек, а сами поедем в люкс?» Арчи кивнул, и в это время вернулся Фредди. Наверху Грета вцепилась в руку Маргарет. «Он так и не показал нам миниатюру! Маргарет, я ужасно хочу увидеть портрет твоей матери!» «А зачем тебе на него смотреть? Он не имеет к тебе никакого отношения!» Ровным голосом сказала Маргарет. «Я ужас как хочу! Когда я увидела имя Эстер Брандон на том клочке бумаги, «У меня появилось ужасно странное чувство. Я просто должна увидеть ее миниатюру. Где она? Ты можешь мне показать?» Ну, она в кабинете у Фредди выдавила из себя Маргарет. «Скорей покажи! О, надевай скорей пальто! Пойдем, покажи!» Она чуть не плясала от нетерпения, оглядываясь на Маргарет и подгоняя ее. Кабинет оказался встроенный между этажами комнатой, где царил полнейший беспорядок и хаос. Он был завален фотографиями, трубками, ружьями, рыболовными снастями, альбомами, пачками старых журналов и беспорядочными кипами писем и счетов. «Фредди безнадежен», сказала Маргарет. «А где миниатюра?» «На столе». Она сдвинула в сторону газеты и комиксы. Под ними лежала старомодная шкатулка для миниатюры с замочком на дверце. Дверца была заперта. Ой! Грета кинулась к столу и перегнулась через него. — О, это папина! Маргарет, это папина! Маргарет молча стояла и смотрела. — Маргарет, это папина! Открой! — О чем ты говоришь? — очень медленно произнесла Маргарет. «У папы была такая шкатулка! Она стояла у него на столе. Я говорила о ней мистеру Хейлу. Мне только раз удалось в нее заглянуть. Мельком. О, Маргарет, ну, открой, открой!» Маргарет положила руку на кейс. Она заперта, Грета. «Ну, отнеси ему, пусть он откроет. О, я хочу увидеть, что внутри!» «Я не могу этого сделать. На папиной по кругу были бриллианты. А на этой есть бриллианты?» нет Там все ровно, только портрет мамы в белом платье. На моей маме тоже было белое платье. Наверное, это моя мама. Разве ты так не думаешь? Там по кругу бриллианты. Они сверкали, как... как не знаю что. Грета, Маргарет, поторопитесь, донесся из холла недовольный голос Фредди. Поздно, нам нельзя опаздывать. Мы идем, с тоской воскликнула Грета и выбежала из комнаты. А Маргарет задержалась. Она положила обе руки на шкатулку и открыла дверцы. Они легко открывались. На нее смотрела Эстер Брандон. На ней было белое платье, и она безмятежно улыбалась. Весь мир был у ее ног. Маргарет закрыла шкатулку и медленно вышла из комнаты. Шоу было очень удачное. По крайней мере, так считали Грета и Фредди. Песни, танцы... Цветочные прожекторы, роскошные декорации. Такое может быть разве только на земле грез. Грета была на седьмом небе от счастья. Она сидела между Арчи и Фредди и в интервалах шептала «Умно до да безобразия» или «Дивно до да безобразия» и «О, это удивительно!» Реплика Арчи «Отвратительный тип» была воспринята с возмущением. «Да он же чудный! У него ресницы длиннее, чем у Чарльза!» «Я думаю, он просто душка!» Арчи состроил рожу и тихо напел. «О, тебе нужен кто-то, кто на тебя посмотрит!» Это всего лишь переделка из цитаты. «Нет, не так! Там такие слова! О, мне нужен кто-то, кто на меня посмотрит!» но ну, я так и сказал!» «Говоря обычным языком, ты хочешь, чтобы за тобой присматривали!» «Я не хочу!» «Я сама могу за себя постоять. Мне восемнадцать лет, и я на Рождество должна была уже закончить школу. Конечно, ты старше меня, но я уже взрослая, учти. А сколько тебе лет, Арчи? Ты старый до безобразия?» М -м, до безобразия. Да, мы с беднягой Чарльзом ровесники». «А сколько тебе лет?» «Двадцать семь», — сказал Арчи. Но Чарльзу неделю назад исполнилось двадцать восемь. Теперь у меня перед ним преимущество. восемь? Ой, это ужас, как много, осуждающе сказала Грета. Она прильнула к Арчи и шепотом спросила: "А Маргарет, она такая же старая?" -ш -ш, "Ей 24". "Печально, правда?" Грета призадумалась. "К тому времени, как мне будет 24, я уже давно буду замужем". Она осторовато Но я ее все равно люблю. Занавес упал в последний раз, и они вышли на улицу. Было ветрено, но дождь уже прошел. Тротуары были мокрые, и ветер сырой. Фредди резво шагал впереди своих гостей. Пройдем до угла, перейдем на другую сторону. Там Арчи проще будет найти такси. Это лучше, чем ждать в толпе. Полезно, подышать свежим воздухом. А? Тараторил он. Хорошо, что дождик кончился. А? Я помню, однажды Фредди обратился к Грете и до чарлза который шел впереди, долетали обрывки анекдота. И я сказал, что понесу ее, раз так мокро, как печально. Правда? Из всех только один я. Я думаю, ее звали Гвендолин Джонс, но я не уверен. Они вышли на островок посреди дороги. Арчи перебежал на другую сторону. Фредди суетился вокруг Греты и Маргарет. «Дорогая, дайте вашу руку. Маргарет, ты лучше возьми Чарльза под руку». Чарльз услышал, как Маргарет сказала. «Мне не нужна нищая рука». И тут все разом двинулись с островка на дорогу. Он видел Грету и Маргарет, идущих вместе. Фредди рядом с Маргарет. И когда полпути было пройдено, раздался пронзительный крик. Это кричала Грета. В голосе ее был мучительный страх. Чарльз видел только пришедшую замешательство толпу. Впереди застыл автобус. Он протолкался вперед и увидел, что Грета, слава богу, не попала под автобус. Она лежала возле колеса, руки раскинуты, белокурые волосы перепачканы грязью, лицо тоже все в грязи. Фредди и кондуктор автобуса подняли ее, и когда Чарльз пробился к ним, она начала плакать. Он поискал глазами Маргарет и увидел, что она стоит прямо и неподвижно. Фонарь освещал ее лицо. Чарльз почувствовал, как у него перевернулось сердце. всё случилось в один миг, и в миг все прошло. Водитель автобуса громко и категорично повторял. «Говорю вам, она не пострадала. Говорю вам, никто до нее не дотронулся». Его оправдания смешивались с рыданиями Греты и криками Фредди. — Какая неосторожность! Вы чуть не задавили эту юную леди! Чарльз спросил, что случилось, и испугался звука собственного голоса. Испугалась и Грета. Она еще громче зарыдала и повисла у него на шее с воплем. — Увези меня, Чарльз, пожалуйста, увези меня домой! Появился полицейский. Фредди оказался в своей стихии. «Констебль, большая неприятность. Эту юную леди чуть не задавили. Мы вместе переходили через улицу. Моя дочь, эта юная леди, я, и она поскользнулась. Я верно говорю, дорогая? О, мы должны благодарить Господа, что она не пострадала. Она поскользнулась и упала прямо перед автобусом». «Ну, дорогая, успокойтесь, вы в безопасности. Не плачьте, не надо. Вы не ушиблись?» «Никто до нее не дотронулся!» – твердил водитель все так же громко и агрессивно. «Вы пострадали, мисс?» – спросил полицейский. Чарльз снял со своей шеи руки Греты, и она вцепилась ему в плечо. Даже с перепачканным лицом она была очень хорошенькой. «Меня чуть не задавили!» – сказала она. «Вы пострадали, мисс?» «Меня чуть не задавили!» Рыдая повторила Грета. «Кто-то меня толкнул, и я упала прямо под этот ужасный автобус!» «А у вас какие-нибудь претензии, мисс, есть?» «Нет-нет!» Она оглядела себя, увидела белую юбку, выглядывающую из-под распахнутого пальто. о платье испорчено!» Это было похоже на кошмар. Когда Арчи подъехал на такси, чарлзу Уже начало казаться, что все это будет длиться вечно. Любопытная толпа, бубнящий голос водителя автобуса, истерические рыдания Греты, полицейские, делающие записи в блокноте. Маргарет же оставалась вне всего этого. Она стояла под фонарем, не говоря ни слова и даже не делая попытки приблизиться к Грете. Чарльз коснулся ее руки. «Надо отсюда выбираться». Фредди сказал, что пойдет пешком. «Арчи не по пути, а я вас довезу». Когда девушки сели в такси, Чарльз улучшил момент и сказал Арчи. «Поговорим в другой раз. Сегодня не получится». Только позже он подумал, что Арчи повел себя как-то странно. Молча повернулся и ушел.